Глава 39. В тот момент ухмылка принца показалась мне буквально мерзкой. Нет, он все еще улыбался в той самой светящейся добродушной манере принца Чарминга, но от этого лицемерия просто передергивало. «Хотите сказать, что даже после столь явной демонстрации лояльности захватчикам они от меня не отстанут?» — нахмурилась я, непроизвольно сжимая рукав мужа. «Да, Ксюша, местечковые офисные войны тебе привычны. Интриги, подковерная возня, тонкости и нюансы конкурентной борьбы, ничего нового. Но это не значит, что оно должно нравиться. Кажется, впервые с момента попадания я почувствовала жуткую усталость и слабость. Все же железного тела мне не выдали. И железных нервов тоже. Я справилась со своей работой на пятерочку, попутно затейливо выгнувшись в нужную для королевства Севера фигуру. Можно мне теперь отдохнуть? И чтобы все пошли нафиг хотя бы ненадолго? Я с самого начала вечера, похоже, делаю все, чтобы так и получилось. Леди, после ваших слов о том, что сыновья Юга теперь будут править землями Севера, ведь они рождены настоящей женщиной с солнцем в крови, по-другому вашу отповедь и не могли понять. Очень четкая позиция. Раз вы не мужчины и не смогли отстоять ни земли, ни женщин, мы возьмем все сами. «Выйдем замуж за северян, родим сыновей, которых усадим на трон, и эти земли станут нашими». «Да ни про какой трон я не говорила!» Усталый вздох вырвался сам собой. Яролир как почувствовал, крепче обхватил меня за талию и встал так, чтобы я могла на него опереться. «Не говорили, конечно, но слухи — вещь неконтролируемая» а уж человеческие домыслы и попытки увидеть в каждой фразе двойное дно, тем более. Так что поздравляю. Юг думает, что вы все еще на его стороне, только в своей своеобразной манере. Но тут, каюсь, и наш просчёт. Всю картину, что складывается вокруг вас, мне удалось увидеть лишь после последней вашей отповеди соотечественником. Принц стянул одну из последних шпажек с фуршетного стола и отправил ту в рот, задорно нам подмигнув. Будто мы не вели разговор о высокой политике, а перебрасывались забавными ситуациями из жизни. «Опять барьер из иллюзий?» — спросила я у мужчин. «Угу, «Угу», — кивнул его высочество, старательно жуя. «Кстати, мои повара уже готовят заказ на закупку морепродуктов. Но это так, к слову». «То есть мне еще и поставками ко двору придется заниматься, помимо интриг?» — тяжело выдохнула я. «Разве вы сами не этого хотели?» — хмыкнул Чарис. «Я бы предпочла крупные ресторанные сети. Честно признаться, от всего королевского меня уже тошнило не на шутку. Ещё и голова начала кружиться». «М -м, «А вы давно у лекаря были?» — вдруг спросил Чарис, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Лир, сегодня же покажи ее Тору. Здоровые женщины не зеленеют у всех на глазах буквально за полминуты. «Наверное, переутомление. Ничего страшного. Высплюсь, и все будет в порядке», — попыталась отмахнуться я. «Не знаю, как в вашем мире. Может, там женщины наделены какими-то невероятными силами и давно заткнули за пояс своих мужчин. Но сейчас вы в теле Эмберлин. Она дочь этой земли. Наши дамы, как вы могли заметить, не привыкли утомлять себя такой ответственностью и физическими нагрузками. Любую лошадь можно заездить так, что она падет. От наплывающего головокружения у меня язык то ли заплетался, то ли развязался окончательно. От работы дохнут кони, ну а я бессмертный пони. «Лир, тащи жену домой», — распорядился Чарис. Все же она нормальная леди, а не человек из камня, как, наверное, себе вообразила. А мы еще удивлялись, что сегодня наша Эмберлин показывает свой иномерный характер ярче, чем обычно. Конечно, любого можно довести, тем более женщину. Иди». «С отцом я все улажу». «С удовольствием. Спасибо, Чар», — кивнул муж, натурально подхватил меня на руки и потащил. Мне было уже почти плевать на окружающее. Словно резко выдернули стержень откуда-то из позвоночника, и теперь я оплывала растаявшей свечкой. Но все равно не могла не обратить внимания на интонацию последней фразы принца. «С отцом я все улажу» было сказано так, будто... «Странное ощущение». Смутное, Но очень похоже, как если бы два подростка дуродятла, например, раздолбали папину тачку о стену, и один другому такой «Вали, братан, папаню беру на себя». Впрочем, от усталости еще и не такое может померещиться. Что вообще случилось? Давай, Ксения Андреевна, соберись. Ты первый раз, что ли, мероприятие отпахала? Да, потом всегда откаты, нужно время на восстановление, но до натуральных галлюцинаций я еще ни разу не урабатывалась. Уже дома, лежа в кровати, я сквозь сон вспоминала, как оно прошло. И сама на себя вздыхала. Стресс, будь он неладен, накопился. Это мне только казалось, будто я такая крутая попаданка, которой и чужой мир нипочём. Подсознание не обманешь. Оно подождет, подождет, а потом как даст по мозгам за все хорошее. Это как у меня на экзамене было. А точнее, на сдаче диплома. Когда готовилась, готовилась, ночами не спала... Писала этот трехсот-страничный талмуд, который пришлось переделывать раз пять, литрами глотала валерьянку. А как пришла на саму презентацию, организм устроил такой форменный бенз, что до сих пор с недоумением вспоминаю. Меня больше часа заткнуть не могли. Вот реально, я настолько увлеклась собственным рассказом, пояснениями и веселой подачей материала, что просто потребовала у комиссии выслушать все. Они даже вопроса не стали задавать, понимая, что заведут меня еще минут на двадцать откровенной рекламы собственного проекта. Между прочим, связанного как раз с ловлей морских деликатесов. А ведь на тот момент в моем дипломе было несколько серьезных ошибок, вроде запрещенного способа вылова одного из продуктов. Это стало понятно позже, во время работы в данной отрасли. Но я с таким энтузиазмом доказывала гарантируемую двухсотпроцентную прибыль, что никто даже не подумал усомниться. Или что, вероятнее, просто не захотел связываться с психически неуравновешенной энтузиасткой, с безумной улыбкой на лице и слегка дергающимся глазом. И креветкой в руке, которую я обязательно хотела накормить кого-нибудь из экзаменаторов. Ну, чтобы вкусовые качества оценили. А еще есть шанс, что у самых знающих в приемной комиссии в какой-то момент включился белый шум от перегруза информации, и только поэтому меня не завалили нафиг. Эх, было же время... Диплом, первая работа. Я тогда еще даже матом ругаться не умела. Боялась автопогрузчиков и больших бородатых мужчин за рулем. Ностальгия. Леди, вы должны проснуться.